Глава 22 вторая. Поединок на словесных шпагах или когда академик надоел дипломату. За столом снова воцарилась тишина. «Откуда вы знаете что-то о моих поездках?» С изумлением, которое он не сумел скрыть, выговорил академик. «Видите ли, я всю жизнь до недавнего времени проработала в МИДе». Елизавета Петровна ласково смотрела на Вяземского. «А что вас так встревожило, кстати?» «Насколько я помню, в вашей первой поездке вы вели себя безукоризненно». Она немного, самую малость, выделила голосом слово «первый». «А что, разве все сотрудники МИДа знают о поездках ученых?» — неприязненно фыркнула Вера. «Только те, кто ими занимаются. Вот я, например, занималась документальным и прочим сопровождением крупных научных работников», — спокойно объяснила Елизавета Петровна. «А я вас почему-то совсем не помню». Насторожно выговорил академик. «Разумеется. Вы меня никогда и не видели. Зачем бы это? Я и так получала все данные о ваших поездках. Хотя не только о ваших. Верочка, вашего дедушку я тоже отлично знаю». Верочка изумленно подняла брови, но сочла за лучшее промолчать. «Дед, я тебя в 37 лет не представляю», — хмыкнул Вадим. Он последнее время чувствовал, что чем-то деду очень сильно не угодил. Пытался выяснить, чем именно, злился из-за этой опалы, вот и ерничал. «Ты во Франции, молодой!» «Вадим!» — одернул старшего сына Антон Игоревич. «Нет-нет, ваш дедушка в ту поездку был образцом советского ученого», — мило улыбалась Елизавета Петровна. Небольшой нажим в слове «ту» заметила только Мила и, собственно, сам академик. «Ну, надо же, как тесен мир!» Вяземский отлично помнил о том, как он в одной из поездок вел себя не совсем безукоризненно и никак не мог считаться образцом ученого. Он быстро соображал, а могла ли эта внезапно появившаяся в его жизни особа знать подробности того визита. Судя по этим ее фразам, вполне могла. Так живешь, живешь, и вдруг внезапно выясняется, что кто-то прекрасно знает детали твоих поездок, а ты и не в курсе. «Но вы же понимаете, что в то время о вас много кто и очень много что знал. Елизавета с удовольствием вкушала, иначе не скажешь, овощной салатик, доброжелательно поддерживая беседу». «Ну да, ну да», — вмешался Антон, почувствовав, что в невинном с его точки зрения разговоре проскользнуло что-то важное, а он все пропустил. «Известные люди всегда на виду, а отец у меня всегда был окружен кучей людей, которых он и не замечал». «Да, боюсь, что именно так», — кивнула Елизавета. «Боитесь?» «Конечно. Очень вредно не замечать людей, которые вокруг вас. Возможно, именно эти люди могут стать причиной вашего триумфа или, напротив, падения?» «А вы понимаете, сколько всяких мелких людей с комплексами великих личностей жаждут, чтобы их заметили по-настоящему великие ученые?» Раздраженно дернул плечом Антон, вызывая все большее и большее неудовольствие своего значительно более дальновидного отца. «Да, действительно», — посочувствовала Елизавета Петровна. «Правда, вот капица...» «Сергей Петрович?» — обрадовался Антон. «Я его отлично знал, а отец с ним просто дружил». «Нет-нет, не Сергей, а его батюшка, Петр Леонидович, Нобелевский лауреат». Она спокойно подождала, пока Антон перестанет кашлять, поперхнувшись от неожиданности. Так вот, он никогда не позволял себе как-то пренебрежительно относиться к окружающим, хотя абсолютно точно был великим ученым. «Вы его знали?» — подозрительно уточнила Вера. «Лично или так же, как моего деда?» «Знала лично». «Но ведь он был невыездным!» — торжествующе вмешалась Марина. «Как вы могли ему что-то оформлять?» «Ну что вы! В 78-м он ездил в Стокгольм на вручение Нобелевской премии». Я отлично помню, как организаторы премии запрашивали его мерки для предоставления ему в Стокгольме фрака на прокат, а он демонстративно отказался. «Почему?» — заинтересовался Макс. «Он долго жил в Лондоне, вот и заявил, что фрак на прокат — это отвратительно. Всей нашей делегации фраки шили у знаменитого портного Охлопкова. Правда, галстук-бабочку на резинке ему покупал его личный секретарь Павел». Петр Леонидович терпеть не мог такие галстуки и заявил, что забыл, как он завязывается. По-моему, просто хулиганил. Она мягко рассмеялась. В гостиной академической дачи невидимым облаком висело крайнее изумление. «Э, «И вы прямо с Капицей-старшим общались?» Решил все-таки еще уточнить Антон. «Да, конечно. И с ним, и с...» Елизавета Петровна легко называла фамилии маститых ученых-академиков, знаменитых, заслуженной мировой известностью. И вот что странно, они не считали ниже своего достоинства общаться не только с Андреем Андреевичем Громыко. Она улыбнулась, вспомнив знаменитого «министра Нет», министра иностранных дел СССР, под началом которого трудилась. Но и с нами, мелкими сошками. «А что, вы прямо все-все знали о тех, кто выезжает?» Марина простодушно ляпнула вопрос, который интересовал ее еще со времен СССР. «Все о человеке только Господь Бог знает. Мы так, по мелочам». Задорно рассмеялась Елизавета, и присутствующим стало очевидно, что, судя по всему, она знала гораздо-гораздо больше, чем командируемые могли себе представить. Академик ощутил, как по его спине маршируют мурашки. Нет-нет, разумеется, даже если бы эта самая госслужащая, как она себя изначально представила, решила бы написать мемуары и опубликовать их в самой желтой и скандальной газетенке, его карьере, репутации и благосостоянию это уже никак бы не повредило. Но ему самому было бы чрезвычайно неприятно осознавать, что его семья может оказаться в курсе его давнишнего легкомыслия. Антон и Марина, впечатленные осведомленностью гостей, стали задавать ей вопросы о разных известных личностях безнадежно ушедшего, но такого памятного для них времени, уже как-то не вспоминая, что она фермера-деревенская мать, а сам академик молчал, спешно выстраивая новую стратегию поведения с гостями. Правда, он кое-кого не учел. Вера, приглашенная в качестве спасительницы его младшего внука из лап деревенской захватчицы, не поняла, что кое-что изменилось и решила гнуть свою линию дальше». «Люда, а вам ваше имя нравится?» Светским тоном с добавлением стервозности первого сорта уточнила она. «Да, конечно». Мила вежливо смотрела на собеседницу. «А я, когда встречаю Людмил, все время вспоминаю... Людк? А, Людк? Ту, деревня!» Она неожиданно талантливо повторила интонации героини Людмилы Гурченко из фильма «Любовь и голуби». «Но именем Вера тоже не одних только ученых называли». Неожиданно вмешалась в разговор молчаливая до сих пор Ульяна. «Я знаю, у нас в салоне двух Вер. Одна из деревни, а у второй родители и вовсе в лесничестве живут». Вера раздраженно развернулась к Ульяне. «А я и не с вами разговариваю. Вам разве не говорили, что вмешиваться в чужой разговор невежливо?» «Да, я что-то такое слышала, случайно, краем уха. Правда, тогда же мне говорили, что не стоит слишком гордиться тем, что ты из города, и хамить тем, кто из деревни». Ульяна улыбалась и говорила, в отличие от Веры, негромко, так что возникало ощущение, что она-то в конфликте совершенно не виновата. «Можно оказаться в дурацком положении». «Вадим Антонович!» Вера попыталась найти поддержку у непосредственного начальства. «Что?» «Вы слышали?» «Что именно?» Вадиму так надоело Вера, что он и не подумал как-то остановить Ульяну. Еще чего не хватало. «Что ты ведешь себя некорректно?» «Слышал». «Я?» «Не ссорьтесь, пожалуйста!» Марина, подобревшая от воспоминаний о том чудесном времени, когда она была совсем молода, не очень вникла в разговор, но решила примирить стороны, на всякий случай. «Верочка, отведай Жульен!» Жульен у Марины получался традиционно не очень, поэтому Вера сочла за лучшее отказаться и пока чуть отступить, не привлекая лишнего внимания радушной хозяйки. Академик из-под наблюдал за гостями. Вели они себя безукоризненно, Девица кидает нежные взгляды на Макса, а он и рад. Глупец. Ничего не меняется от того, что у нее есть бабка-шантажистка. Это самое мило все равно ему не подходит. Это же совершенно невозможно, что у моих правнуков будет дед-фермер, тем более если учесть последние события с утечкой данных. Ах, как жаль, что я не могу больше рассчитывать на Вадима. Ах, как жаль. Но все-таки знает это Елизавета Петровна о падая. Он, наметив план дальнейших действий, непринужденно порекомендовал молодежи после обеда отправиться в сад и там поболтать, а сам пригласил Елизавету Петровну в свой кабинет. «Я разве вас звал?» — хмуро уточнил он у сына, который вместе с Мариной Леонидовной вознамерился пройти следом. «Но речь о Максе?» — попытался аргументировать Антон свои поползновения. «И что? Я сам разберусь. Да, Марина, через двадцать минут подай нам кофе». Дверь, закрытая перед носом Антона и Марины, красноречиво подтверждала слова академика. «Я распределся, кофе нам принесут сюда». Академик любезным жестом пригласил Елизавету Петровну устроиться в мягком кресле, но она выбрала аскетичный стул. «Почему стул?» Академик сам никогда не пользовался брудастыми кожаными креслами и знал, почему именно, но ему было любопытно узнать причину выбора гостей. «Предложение низкого и мягкого кресла собеседнику перед сложными переговорами — это известный психологический прием», — вежливо улыбнулась Елизавета. «Или оппонент расслабляется и проигрывает, или думает о том, как он будет выбираться из этой перины», — она кивнула на кресло, — «и опять проигрывает, потому что отвлекается от беседы». «Вы думаете, что можете проиграть?» «Нет, я так не думаю. А вы?» Вскрещенные словесные шпаги почти ощутимо звякнули. «Вы же понимаете, что этот брак невозможен?» «Разумеется, возможен», — абсолютно спокойно возразила академику Елизавета. «Более того, скажу, что он будет весьма удачным. Они отлично подходят друг другу и, кроме того, любят». «Женщина в вашем почтенном возрасте верит в детские сказки?» Грубый выпад академика прошел мимо собеседницы, мелодично рассмеявшейся и покачавшей головой. «А ведь вы до сих пор любите свою жену. Почему же вы лишаете других такой возможности? А с чего вы сделали такой вывод?» «Макс рассказывал». «Нет, мальчик весьма корректен и деликатен», — покачала головой Елизавета. «Вы сами продемонстрировали это. Вам очень хотелось выиграть спор за столом». «Но вы пожертвовали выигрышем не в силах сказать, что не женились бы на вашей супруге». «Вы наблюдательны», — похвалил академик. «Ну что же, тогда я вам объясню подоплеку своего решения». Он немного помолчал, делая вид, что собирается с мыслями, понаблюдал за собеседницей. Она вовсе не выказывала признаков того, что готова хотя бы чуточку отвлечься и пропустить следующий его выпад». «Макс в настоящий момент является моим основным наследником. И не только имущество и денег, но и научных трудов. Он мой продолжатель. Сами понимаете, я никак не могу допустить, чтобы его семейная жизнь проходила с такой неподходящей для него партией». «Чем же мила неподходящая партия?» Елизавета вовсе не злилась, хотя академик на это откровенно рассчитывал. «Злость заставляет делать глупости. Нет?» Она словно о погоде беседовала. Она не нашего круга. Она не в состоянии быть соратницей ученого, оценить его труд. Короче, это не обсуждается, даже с учетом вашего шантажа». «Шантажа?» Елизавета Петровна изумленно подняла брови. «Шантажист требует за информацию деньги или что-то иное, имеющее для него ценность. Разве у вас кто-то что-то потребовал?» «Нет, но это предполагается» махнул рукой академик. «Мне нечего стыдиться моей жизни, так что ничего у вас не выйдет». «Ой, ну, конечно, нечего. Это же каждый может. Отправиться вместо экскурсии в базилику святого Антония на дегустацию местных вин, надегустироваться там от души, а потом, изрядно шатаясь, пойти искать приключения в город». Она хмыкнула. «Так это только Падуя, а еще была пиза». Академик благополучно забывший об этом замечательном городе внезапно вспомнил о своем веселье в городе с падающей башней и несколько смутился. Да, да, даже сотрудник, который отвечал за вашу, так сказать, сохранность, долго веселился, описывая ваше похождение, хотя, честно сказать, ведомство, в котором он служил, излишним весельем и легкомыслием не отличалось. Елизавета пожала плечами. Это к слову об оценке труда ученого. А про все остальное... Знаете, мне кажется, что ваше слово или даже ваш категоричный запрет не произведут на Максима нужного вам эффекта. То есть вы считаете, что он предпочтет вашу рыжую бестию, заморочившую ему голову, семье, блестящей карьере и прекрасному будущему? Это вы лучше у него самого уточните. Но позвольте заметить, что семья, которая насильно управляет или пытается управлять жизнью взрослого человека — Вызывает желание сбежать да подальше блестящая карьера может быть сделана не только под вашим крылом, а прекрасное будущее с нелюбимой супругой типа той серой и нервной особы никак невозможно. А с вашей внучкой возможно. Совсем возможным ехидством предположил Вяземский: Зачем вы спрашиваете у меня? Спросите у взрослого, умного и самостоятельного мужчины, у вашего внука. Елизавета Петровна легко поднялась со стула. — И да, позвольте мне дать вам один совет. — Я, кажется, у вас его не просил, — резко отозвался академик. — И тем не менее он вам скоро, очень скоро понадобится. Вы знаете, что у вас есть подробная характеристика еще с советских времен? — Да что вы, в стиле «семнадцать мгновений весны»? — любопытство перевесило, и академик все-таки спросил. — Примерно такая, но более развернутая кивнула Елизавета. «Так вот там было написано, помимо всего прочего, что вы склонны к авторитаризму, диктату в коллективе и семье». «Моя семья — это не ваше дело», — отрезал академик. «Хорошо бы она еще оставалась вашим делом», — парировала Елизавета. «А это ненадолго. Вы теряете контроль. Вы и сами это ощущаете, правда, не хотите признавать. У вас есть два пути». «Дать им возможность жить самостоятельно рядом с вами, с вашей поддержкой, но с их выбором пути. Или продолжать давить, пока вы не останетесь в одиночестве?» Вяземский рассмеялся. «Вы все еще думаете, что имеете какую-то власть? Да вы просто пенсионерка с сынком, погрешшим в навозе, и рыжей внучкой, которую судорожно пытаетесь пристроить в приличную семью!» Елизавета в ответ мягко улыбнулась. «А вы чудак!» Я как раз использовала свою власть, чтобы не дать хода информации о ваших выкрутасах, о том, как вы с пьяну метили Пизанскую башню и горланили «Ой, мороз, мороз» на улице Падвии. Еще подробности напомнить? Нет? Вижу, что вы и так не забыли. Я на это и уповала. Любой человек может немного слишком расслабиться, но если он при этом не натворил ничего серьезного... Гробить его жизнь за такие глупости, как мне кажется, не стоит. А вы... Вы готовы уничтожить счастье своего внука просто потому, что его выбор не соответствует вашему. Мне вас жаль». «Жаль меня? Меня? Да вы хоть понимаете, с кем говорите?» «Прекрасно понимаю». Елизавета Петровна смотрела на него с сожалением. «А вы... Вы так и не поняли самого главного». «Чего именно?» «Вы счастливы?» «Что? Что за глупости? Неужели вы думаете, что меня можно разжалобить подобной ерундой?» Вспылил Вяземский. «Мне не нужно вас жалобить. Необходимости нет», — спокойно покачала головой Елизавета. «Я спросила у вас не о глупости, а о счастье. Нет, не о триумфе». Не об удовольствии, когда опыт заканчивается так, как вы рассчитывали, не о восторге, когда вы получаете признание или деньги, а о том, когда вам просто хорошо на душе». Она легонько повела рукой, словно погладила невидимую кошку. «Я бы с вами и вовсе не заговорила на эту тему, если бы мы были моложе. Поверьте мне, у меня есть что сказать и без этого разговора. Но мне всегда странно видеть людей в возрасте, которые всю жизнь гнались за чем-то, отмахиваясь от главного. «Главное — это счастье?» — саркастично поднял брови академик. «Я-то думал, что вы разумная женщина». «Я счастливая женщина». Елизавета чуть качнула головой. Академик ей надоел, хотя она честно пыталась решить вопрос мирно. «А вы несчастны». «Вы гонитесь за неограниченной властью, отметая все желания ваших близких как несущественные. Рассматривайте их как фигуры на вашей шахматной доске. Этот хорош, его направо, тот похуже, его налево. А они-то люди, ваши дети, внуки, самое дорогое, что у вас есть. Да, это именно они, а не формулы открытия и звания». «Послушайте, какое вам дело до моей жизни?» — фыркнул Вяземский, — щедро бросив последнюю соломинку, обострившую до крайности радикулит несчастного гипотетического верблюда. Елизавета решила, что с нее хватит, и грозно сверкнула глазами. «Да вашей никакого. Вы вольны сами ее портить, как считаете нужным. А вот за попытку испортить жизнь Миле я вас в порошок сотру. Я понятно выражаюсь?» Внезапное превращение лирически настроенной дамы, рассуждающей о счастье в нечто грозное и странным образом опасное, Игоря Вадимовича несколько ошарашило. Он не имел опыта общения с подобными людьми. «А теперь, раз уж мы друг друга так чудесно поняли, проводите меня в сад. И да, посмеете мне милу чем-то расстроить, я вам еще и Амстердам прилюдно вспомню». Контрольный выстрел в академика достиг своей цели. Амстердам ему вспоминать и самому-то категорически не хотелось. А уж прилюдно. «Шантажистка!» – прошипел он. «Все-таки шантажистка!» «Дипломат! Все-таки дипломат!» – парировала Елизавета Петровна. «У нас в работе запрещенных приемов нет. Разве вы не знали?»